Глава девятая. Коса на камень, глазурь на крышу. Готовлюсь к худшему. Сейчас Леша начнет рассказывать про космические штрафы за ошибки или бесконечные переработки. А может, Рина вовсе не такая улыбчивая и лояльная, как казалось, и в запару превращается в монстра? «Мы с тобой универсальные помощники», — начинает Леша наша основная зона ответственности выпечка десерты и пряничные домики но когда появляется свободное время как сейчас например мы помогаем другим собираем подносы в зале относим грязную посуду на мойку протираем столы поправляем стулья готовим напитки открываем вторую кассу я это называю кругами ада напитки у меня в ужасе округляются глаза все остальное меня не особо пугает Ну, разве что я не умею работать с кассой. Но если мне снова доверят молочные коктейли, то я вылечу из варежки с корицей со скоростью содержимого блендера. «У тебя триггер на напитки?» — улавливает мое настроение Леша. «Не бойся, там нет ничего сложного. Рецептурными напитками занимается основной сотрудник, а мы готовим кофе и чай. Нужно просто подставить чашку в кофемашину или заварить пакетик». Иногда могут попросить помочь с фирменными лимонадами и коктейлями. Но одну тебя не оставят, просто будешь рядом, на подхвате. Меня это успокаивает, но не сильно. «Я тебе совсем помогу», — вкратчиво говорит Лёша. «В первый день страшно, к концу недели привыкнешь, особенно когда отстоишь шестичасовую смену». «Ты давно здесь подрабатываешь?» «С открытия». «Ого!» Он пожимает плечами. Просто у Рина сохранились мои контакты с прошлой ярмарки, и она меня позвала. Если хорошо себя проявишь, она и тебе напишет. «Это не первая твоя ярмарка?» В моем голосе столько удивления, что Лешу это даже немного сбивает с толку. «Ну да. Я стараюсь подрабатывать, когда попадает возможность. В октябре тут проходила индийская ярмарка, и вместо варежки с корицей было вегетарианское кафе. Я тогда готовил бургеры с картофельными котлетами, пёк пять видов лепёшек и почти заговорил на хинди. До сих пор дома делаю ласси. Это такой йогуртовый напиток. Бывает сладким или солёным. Надо же, а я всегда думала, что он шутал оботряс. Лёша улыбается, вспоминая. А еще все сотрудницы ходили в сари, а парни в куртах. Представляешь? Примечание. Сари — традиционная женская одежда в Индии. Представляет собой полотно ткани, которое оборачивается вокруг тела. Из шелка или хлопка. Курта длинная рубашка, которую в Индии носят как мужчины, так и женщины. Я был в зеленом, золотой каймой, даже фотка где-то осталась. А ведь я была на той ярмарке, только в кафе не заходила, ограбила лавку с халвой похловой и ушла с опустевшим кошельком. И как? не могу удержаться от вопроса. Понравилось? Очень. Тогда правда людей было меньше, но атмосфера огонь. Танцы, специи, сладости, благовония, Все яркое, громкое. Я бы даже сказал, кричащее. В его глазах сверкают огни. Он продолжает: А сейчас рождественская ярмарка, поэтому все должно быть максимально уютно и празднично. К нам заглядывает Рина. Ну что, сработались? Леша отвечает за меня. Варя молодец, ее первые булочки лучше моих. Так держать. Рина подмигивает мне и обращается к Леше. Поступил заказ на пряничный домик, заодно варь покажешь. Как закончите, научи ее обращаться с кассой, и можете идти по домам. Возвращаемся на кухню как раз в тот момент, когда срабатывает таймер. В этот раз я обхожусь без помощи Леши и вытаскиваю противень с маленькими булочками. Узнаю своих уродцев. Впрочем, в готовом виде они ничего, даже аппетитные. Переложив их на витрину, мы склоняемся над имбирными детальками разных форм и размеров. Даже не представляю, как из этого собрать пряничный домик. Если честно, рукоделие не моя сильная сторона. Разве что умею вязать и то с горем пополам. Вот если бы мне поручили написать пошаговую инструкцию и придумать интересный заголовок, вот тут я мастер. Внезапно меня охватывает паника. А что если у меня получится кривая пряничная хижина? Или домик развалится, не успев попасть на стол? Пока Леша аккуратно наполняет глазурью два кондитерских мешка, я неосознанно вгрызаюсь в одну из имбирных стен. Он оборачивается на мой нервный хруст и округляет глаза. «Варят и...» Опомнившись, опускаю взгляд на обгрызенную стену. «Ой, это случайно!» Избавляюсь от улик, возвращая пряник на тарелку. Одумавшись, запихиваю в рот. Для имбирной архитектуры он уже все равно потерян. Леша бросает взгляд в сторону Рины. Мой казус остался незамеченным. Она полностью поглощена расстановкой бутылок с водой и соком в холодильнике. «Так, ты съела крышу», — понитив голос, быстро говорит утенок. «Надо же, а так на стену была похожа». «Она понадобится нам только в конце. Я успею выпечь новую деталь. Но, пожалуйста, больше так не делай. Мы выпекаем заготовки без запаса, заменить нечем». Я виновата киваю. «Не переживай, с каждым могло случиться». Неловко успокаивает меня Лёша, попутно отщипывая кусочек от теста. К счастью, его привозят готовым, как и для булочек. Не нужно тратить время на замес. Лёша показывает, как склеивать стены глазурью и вставлять витражные окошки, которые выглядят как расплавленные леденцы. На этот раз я ничего не ем и старательно следую советам утёнка. Из-за того, что вторая половинка испечена заново, Она светлее и немного толще, крыша выходит неоднородной. Маскирую это под щедрым слоем глазури и украшаю всевозможной посыпкой. Лёша обрадовал меня, сказав, что нет единого образца, поэтому каждый домик выходит индивидуальным, по настроению создателя. Может и зря, но я ему сразу поверила. Оказывается, с ним можно работать в паре, когда он не кривляется. Рина подходит к нам в тот момент, когда я завязываю ленточку на коробке. Уже закончили? Молодцы. Тогда бегом к кассе. Лёша подводит меня к свободному окошку. Сейчас, когда в зале всего три гостя, нет необходимости для работы двух касс. Смотри, это карточка на твое имя. Он протягивает пластиковую карту, похожую на дисконтную. Обязательно проводи ей, чтобы начать свою смену. Иначе вся активность будет уходить на имя другого кассира. А есть разница? Конечно утверждает Лёша. Если где-то ошибка или возврат, то проще понять, кто был за кассой. Аккуратно кладу карточку в передний кармашек фартука и киваю. Вроде все понятно, но тревога не дает мне покоя и больно колет новым страхом. А если я сломаю кассу? Лёша смеется. Но это не насмешка и тем более не издевка. Больше похоже на то, что пытается разрядить обстановку и унять мою нервозность. Ее невозможно сломать. Только если ты не зальёшь ее чаем. Не паникуй. Касса у нас дружелюбная, не кусается. Здесь все понятно. Если ты разбираешься в математике, то и здесь справишься. Он нажимает на экран и продолжает. Смотри, допустим, гость заказал две булочки и какао. Заходишь в раздел «Выпечка» и выбираешь нужные булочки. Все позиции подписаны крупным шрифтом, еще и с картинками. Почти как касса самообслуживания. Он перелистывает на следующий экран. Потом открываешь раздел напитки и нажимаешь на какао. Система сразу предложит выбрать объем. Тут будь внимательнее. Что пробьешь, то и приготовит. Стараюсь запомнить каждый шаг и даже хочу записать все в блокнот. Но Леша объясняет так просто и понятно, что никакие подсказки не требуются. Когда ты выбрала все, что заказали, тычешь на оплату, наличная или карта. Он поворачивает ключик, торчащий из лотка под кассовым аппаратом. Деньги складываешь сюда. Смотри, здесь порядок. Сотник к соткам, мелочь к мелочи. Касса сама рассчитывает сдачу, — добавляет он. Тебе останется только отсчитать нужную сумму. Он показывает на узкое отверстие сбоку аппарата. Чек выходит отсюда. Один — для отчетности. Второй кладешь на поднос или прикрепляешь к пакету, если заказ на вынос. Копия заказа уходит бариста. Она появляется на экране. Я киваю. В самом деле, не так страшно, как казалось. Пока Бористо готовит напитки, ты выкладываешь остальной заказ на тарелке: Булочки, сэндвичи, десерты. Не забудь про салфетки и зубочистки. А если самовывоз, упаковывай в картонные коробки. Они вот тут, под кассой. И главное, не торопись. Даже если гость раздражается. Если будешь торопиться, точно ошибёшься. Прям как с теми молочными коктейлями. Если бы меня не поторапливали, я бы не залила всю рабочую поверхность». Лёша подмигивает, как будто говорит, «Ты справишься». «А если кто-то попросит что-то странное?» — спрашиваю, стараясь не выдавать в голосе панику. «Например?» — выгибает бровь Лёша. «Ну, типа, сделайте мне молочный коктейль, только не холодный, а горячий». «Это не странный заказ», — широко улыбается он. «Не поверишь, но на прошлой смене меня в самом деле попросили подогреть молочный коктейль». И ты подогрел? То и такое, чтобы осуждать чужие вкусы. Если в наших силах исполнить просьбу гостя, то мы улыбаемся, киваем и выполняем. А если не в наших силах? На этот случай запомни волшебную фразу. Минутку, я уточню у нашей управляющей. И зовешь Рину. Она совсем разберется. Несложно, правда? Губы невольно растягиваются в улыбке, но в этот момент к Кассе подходит женщина в зелёном пуховике за которой цепляется девочка лет пяти в пестром комбинезончике. Лёша галантно уступает мне кассу, а меня начинает потряхивать. «Две булочки с сыром и ветчиной, две с яблоком и корицей», — просит гостья. «Булочки большие или маленькие?» — деловито уточняю и стараюсь сделать вид, будто это как минимум мой десятый заказ, а не первый. Женщина мешкает и задумчиво протягивает. «Э, «Давайте средние». Ну вот, и первый запрос из оперы не в наших силах. У нас только большие и маленькие. Тогда мне большие, ребенку маленькие. Одна большая с ветчиной и сыром, одна маленькая с ветчиной и сыром, одна большая с яблоком и корицей, одна маленькая с яблоком и корицей. Уточняю на всякий случай заплетающимся языком. Почти как скороговорка. Да-да, кивает женщина. И какао, застенчиво добавляет девочка. И два маленьких какао, оплата по карте. Заказ небольшой, его легко запомнить. Первым делом провожу своей именной карточкой. Мне немного тревожно, но тем не менее я все верно пробиваю. Еще и не приходится возиться с наличкой, красота! Из аппарата вылезает два чека. Один для отчетности, второй на поднос. Леша опускает ладонь на мое плечо и с вежливой улыбкой обращается к гостям. «Время ожидания — пять минут. Номер заказа в чеке. Мы вас пригласим». Женщина коротко улыбается нам и ведет дочь за столик. Лёша подталкивает меня к витрине полной свежей выпечки. «Тебе помочь?» «Справлюсь». Подцепляю щипцами булочки и раскладываю их по тарелкам. «Щипцы да жути неудобные. К ним еще нужно приноровиться». Бористо ставит на поднос две чашки с какао. Заказ готов. «С боевым крещением!» — поздравляет Лёша. «Первый день, а уже успехи!» «Не считай несчастной крыши», — ворчу я. «Вот именно, не считая!» Он заводит руки за спину, развязывая фартук. «Наша смена окончена, так что...» Его прерывает самый лучший в мире голос. «Привет, Варь!» «О, Леш, ты тоже тут!» «Я заказывал пряничный домик, он уже готов?» Круто разворачиваюсь на пятках. Золотистые завитки выбиваются из-под шапки Свята, а его шарф усыпан тающими снежинками. Носы щеки покраснели от мороза, и его лицо кажется таким свежим, таким... идеальным. Я займусь гостем. Отмахиваюсь от Лёши и возвращаю за кассу. Аккуратно беру коробку с пряничным домиком и осторожно ставлю ее на прилавок. Даже дышать боюсь, а то вдруг чихну и снесу его, как соломенный домик у поросёнка из сказки. Вот, только что собрали. Мой первый домик. Свят склоняет голову на бок и рассматривает домик сквозь прозрачные стенки. Круто. Немного асимметричный, хмыкаю, поправляя ленточку. Косплей Пизанской башни. Он смеется, словно соловей где-то запел. Спасибо, ты молодец. Он закусывает губу и мнется. У меня одна просьба. Есть время?